Глава 19. У высокого забора, за которым пряталась изба, где жили поколения кузнецовых, стояла пожарная машина. Я припарковалась, вышла на дорогу, подошла к мужчине, который собирался сесть за руль, и спросила: "Простите, что случилось?" Пожарник окинул меня взглядом. "Вы кто?" Я показала на изгородь, которая была намного выше меня. «Приехала к подруге. Давно не встречались. Увидела вас и разволновалась. Сгорел дом», — коротко объяснил мужчина. «Не сегодня. Место безлюдное. Ближайшие соседи далеко. Никто не увидел пламени. Мы сами недавно прибыли». «Нормалек, Иван Николаевич!» — закричал юноша тоже в форме пожарного, выходя из калитки. «Никого из людей там не было». Ну и, слава богу, обрадовался его старший товарищ. «Собак-кошек тоже не приметил», — продолжил парень и потом обратился ко мне. «Вы хозяйка?» «Нет», — ответила я. «В гости приехала». «Не получится у вас кофейку похлебать. Внутрь заходить очень опасно», — предостерег юноша. «Митя, садись, нам пора», — остановил его начальник. «Хорошо, что трупов нет. А то у нас как? Нажрутся, спать лягут, газ не выключат». Или обогреватель работает с неисправной проводкой. Еще любят на улице к столбу подсоединиться, чтобы счетчик не мотал, — наябедничал Митя. Народ жадный, за копейку удавится. «Хватит болтать», — приказал Иван Николаевич и повернулся ко мне. «Вы тоже уезжайте». «Ладно», — кивнула я. «Не, прямо сейчас садитесь в машину и отправляйтесь по другим делам», — нахмурился Иван Николаевич. Хочу убедиться, что не останетесь. Еще полезете в дом из любопытства и поранитесь. Жаль, Матвея Николаевича, неожиданно произнес Митя. Говорят, он после инсульта ум и память потерял. Пробубнил Иван Николаевич. Слава богу, не поймет, что произошло. Кабы в разуме находился, вот уж ему горе было бы. Вы знаете Кузнецова? Поинтересовалась я. Так в мы все живем. «И Матвей Николаевич, и я, и Митька», — пояснил Иван. «Дом этот для Матвея, как родной человек. Он так о нем заботился. Я к нему раньше часто заходил, книги брал. Люблю почитать про историю. Мы с ним вечерами зимними чаи гоняли. Галина Петровна, царствие ей небесное, очень вкусные крендели с изюмом пекла. Мороз на улице, снег под ногами хрустит. Приеду к Матвею». В избу зайду. Тепло, вкусно пахнет. Галина мне рада. Заходи, Ванечка, сейчас из-под половаренья выну. Сядем с Матвеем за стол. Он мне что-то интересное расскажет. Галина Петровна на диване вяжет. Такая мастерица она была. Мне свитер сделала в подарок на Рождество. Там и Дед Мороз, и олени. Хорошее время было. Все еще были живы, вздохнул Иван Николаевич. А ведь тогда я думал, что все в моей судьбе не так. А теперь дошло. Был счастлив и не понимал этого. Много-то человеку не надо. Все свои не умерли, и хватит. Потом Кузнецовы куда-то подевались. Дом закрытый долго стоял. Вернулись спустя годы. Я обрадовался, пошел к ним. Дверь открыла женщина, спросила, «Вы кто?». Начал ей объяснять, что знаю Кузнецовых давно. Она меня остановила. Больше не приходите, хозяева болеют, не до гостей им. Вас не звали, не надо без приглашения заявляться. Ну и я больше к ним не заглядывал. Девушка, уезжайте. Если вас по башке какой деревяшкой тюкнет, меня потом совесть сожрет. Я попрощалась с пожарными, села в машину. Позвонила Степану, сообщила ему о гибели дома и прибавила. И вот еще штрих. Валерия решила угостить меня. Чайник быстро включила, он на виду стоял. Кружки на полке рядом, банка с заваркой там же. А вот ложечки хозяйка искала, ящики выдвигала, потом нашла. Я не обратила на это внимания. А сейчас вспомнила, как Ивашова все шкафы пооткрывала. Похоже, Валерия не хозяйка. Она посторонняя женщина. Интересно, связан ли пожар с твоим первым визитом в домнина? Но ответа у нас пока нет, протянул Степан. Езжай в центр реабилитации. Но не говори, что хочешь навестить Кузнецова. Тебя к нему не пустят. Прикинусь потенциальной клиенткой, ответила я. Якобы у меня мама после инсульта. Отличная идея, одобрил муж. «Заеду в агентство, возьму в служебном гараже «Бентли», чтобы произвести впечатление, ну, очень богатой тёте». В медцентр я добралась через пару часов и притормозила у закрытых ворот. Из небольшого домика у шлагбаума вышел мужчина и пробасил: «Вы к кому?» «В центр реабилитации», — ответила я. «Въезд только по пропуску», — не подобрел охранник. «Номера вашего автомобиля в списке нет». «Впервые здесь». Спокойно объяснила я. Приехала поговорить насчет лечения мамы. Не догадалась заранее позвонить, договориться о встрече. Секьюрити молча ушел. Минут через пять снова вернулся, держа в руках мобильный. «Как вас зовут?» «Ольга Петровна Николаева», — на ходу придумала я. Мужчина щелкнул брелоком, железные створки медленно распахнулись. «Проезжайте», — разрешил секьюрити. Первый поворот направо, там парковка. Далее пешком до главного корпуса. «Будьте осторожны, сейчас время прогулки. Одни больные плохо видят, другие почти не слышат, третий с головой не дружит». «Спасибо, что предупредили», — улыбнулась я. «Непременно проявлю внимательность». Двухэтажное здание, стилизованное под подмосковную дворянскую усадьбу XIX века, я нашла быстро. Здание находилось на площади, от которой в разные стороны отходили за асфальтированные дорожки. Повсюду стояли лавочки. На одной сидели две женщины пожилого возраста, обе с костылями. Еще один больной сидел в инвалидном кресле. Все были хорошо одеты в красивые спортивные костюмы. За пациентами наблюдали медсестры. Одна сразу подошла ко мне с вопросом «Могу вам чем-то помочь?» «Хочу поговорить о реабилитации для своей мамы», — опять соврала я. «Вам надо в главное здание. Вон оно слева. Там на ресепшене все объяснят. Вызовут Елену Николаевну. Она полностью введет вас в курс дела». Я вошла в дом, приблизилась к стойке, за которой находился мужчина лет сорока, и снова солгала про мать, у которой проблемы со здоровьем. Дежурный вызвал сотрудницу. Елена Николаевна сначала долго нахваливала центр, а потом приступила к вопросам. Какой номер хотите? Есть разные варианты размещения. Самый простой – эконом, комната и санузел. В номере повышенной комфортности – спальня, кабинет и ванная. Люкс – три жилые комнаты, санузел, кухня. Хочу подчеркнуть, питание одинаково для всех, медперсонал учтив с каждым. Столовая общая. Библиотека, кинозал, спортивный зал. Всем этим может пользоваться любой пациент. Эконом-вариант комфортен, уютен. Постельное белье меняем каждый день. Есть бесплатный интернет. Но если понадобится личная сиделка, ее услуги оплачиваются отдельно. Замечательные условия, восхитилась я. Но, к сожалению, моей маме они не подходят. Моя собеседница не собиралась упускать потенциальную клиентку. «Гибкая система оплаты. Работаем с банком, который выдает кредит на очень выгодных условиях». «С деньгами нет проблем», — заверила я. «Понимаете, мама не привыкла жить в отелях. Она любит домашний уют. Здесь очень хорошо, но обстановка напоминает гостиницу». Елена Николаевна понизила голос. Никогда не интересуюсь финансовыми возможностями тех, кто к нам обращается, и понимаю, что многие готовы где угодно найти деньги, только бы его родной человек восстанавливался в хороших условиях узнающих специалистов. У нас предусмотрен VIP-вариант проживания. Но говорю о нем только тем, чьих родственников по разным соображениям нельзя поселить на этажах. Например, пациент психически неуравновешен. Или он, как ваша мамочка, привык к повышенной комфортности? Пойдемте, покажу вам коттеджи».